«Тем лучше, чем скорей. Разбыть должно, так пусть бы миновало. С течением лет мне будет тяжелей». Прато — небольшой городок к северо-западу от Флоренции. Недовольный ее владычеством, он, как и все, стремится увидеть ее несчастной. «По выступам, которые сначала вели нас вниз... Поднялся спутник мой, и я, влекомый им, взошел устало. И дальше одинокою тропой, меж трещины камней хребта крутого, Нога не шла, не подсобясь рукой. Тогда страдал, и я страдаю снова, Когда припомню то, что я видал, И взнуздываю ум сильней былого, Чтоб он без добрых правил не блуждал, И то, что мне дала звезда благая, Или кто-то лучший, сам я не попрал. Когда припомню казнь лукавых советчиков в восьмом рву. Как селенин на холме отдыхая,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 Расщелина открылась перед нами. Когда сокроет ненадолго взгляд солнце, то есть летом, И комары, сменяя мух, кружат, то есть вечером. И как конями поднят в небосклон, На колеснице или я вздымался, А тот, кто был медведями отмщен, Ему во след глазами устремлялся, И только пламень различал едва, Который вверх, как облачко, взвивался, Так движутся огни в гортани рва, И в каждом замкнут грешник, утаенный, Хоть взор не замечает воровства. По библейской легенде, пророк Илья на глазах у пророка Елисея был унесен в небеса на огненной колеснице, влекомой огненными конями. Елисей назван здесь тот, кто был медведями отмщен, потому что, по той же легенде, медведи растерзали мальчиков, которых он проклял за то, что они смеялись над ним. С вершины моста я смотрел, склоненный, И, не держись я за одну из плит, Я бы упал, никем не понужденный. И вождь, приметив мой усердный вид, Сказал мне так. «Здесь каждый дух затерян Внутри огня, которым он горит». Теперь, учитель, я вполне уверен, ответил я уж я и сам постиг и даже так спросить я был намерен кто в том огне что там вдали возник двойной вверху, как бы с костра подъятый где с братом был положен полиник когда враждующие братья это окол и полиник убили друг друга и тела их были положены на костер пламя раздвоилось В нем мучатся, ответил мой вожатый, Улис и Диомет, И так вдвоем, как шли на гнев, идут путем расплаты. Казнятся этим стонущим огнем, И ввод коня, развершив стены града, Откуда римлян вышел славный дом и то, что Дейдамия в сене хада зовет Ахилла мертвая стеня, и за палладий в нем дана награда.